Часть седьмая. О подаче визуальных материалов. В той или иной степени все части дизайн-проекта являются визуальной информацией, в широком смысле этого слова. В узком смысле под визуальными материалами понимаются иллюстрации и картинки, та самая творческая составляющая проекта. А чертежи и спецификации принято называть рабочей частью, о ее оформлении мы уже говорили в главе 33. Визуальные материалы проекта – самая сложная его часть. Это эскизы и коллажи, выполненные вручную или при помощи компьютера, а также фотореалистичные визуализации. Почему я, в принципе, решила более подробно остановиться именно на творческой части проекта, посвятив ей отдельную часть аудиокниги, а не на чертежах или спецификациях? Дело в том, что состав, внешний вид и оформление чертежей регламентируются ГОСТами и правилами черчения. По крайней мере, определенные правила оформления предусмотрены для архитектурно-строительных чертежей и должны приниматься за основу и при проектировании интерьера. а визуальный материал каждый дизайнер волен представлять в том виде, в котором считает нужным. Визуальные материалы часто самая важная часть проекта с точки зрения клиента. Они наиболее наглядны и понятны не специалисту, и именно по визуальным материалам заказчик представляет себе идею и конечный результат, будущий интерьер, а чертежи и спецификации в этом плане вызывают меньше интереса. Кроме того, на раннем этапе, до того, как у вас появятся фотографии завершенных объектов, наиболее наглядную часть вашего портфолио будут составлять именно эти картинки, эскизы и визуализации. Именно по ним ваши потенциальные клиенты смогут сделать вывод о вашей квалификации, поэтому очень важно найти наиболее эффектный и выразительный способ подачи своих идей. Безусловно, каждому виду подачи материалов можно посвятить по целой книге, а то и не одной, и такие книги уже существуют. Поэтому в рамках следующих глав моей задачей будет познакомить вас с основными способами подготовки визуальных материалов, чтобы вы могли выбрать тот, который ближе именно вам, определить направление для дальнейшего развития ваших навыков. Итак, выделим основные, наиболее распространенные способы подачи визуальных материалов. Это компьютерные визуализации, эскизы от руки, смешанная техника, например, компьютерные основы, раскрашенные от руки, или же ручные эскизы, обработанные на компьютере, и коллажи. Конечно, вы можете вдобавок к этим материалам создавать и что-то более оригинальное и сложное, например, объемный макет помещений в масштабе, что-то вроде кукольного домика. Это наглядно и красиво, но требует довольно больших временных и финансовых затрат. Хочу подчеркнуть один неочевидный момент. Визуальные материалы в составе дизайн-проекта призваны в первую очередь донести вашу мысль до заказчика. Строители по ним почти никогда не работают, им нужны четкие и понятные чертежи. Самому дизайнеру обычно визуализации нужны минимально, хотя некоторые мои коллеги и утверждают, что думают руками, то есть ищут оптимальное решение в процессе создания визуализации. Но по большому счету профессиональный дизайнер перед началом работы над картинкой уже видит ее в своей голове. Главная задача — сделать так, чтобы заказчик увидел ту же картинку и согласился с ней. Если бы можно было проецировать изображение из мозга на экран или бумагу, а лучше прямо в мозг клиента, визуальные материалы были бы вообще не нужны. Всегда помните, что визуальные материалы вы делаете именно для клиента, для облегчения вашего с ним взаимопонимания. Почему это так важно? Потому что именно от вашего клиента, его характера и особенностей восприятия информации зависит то, как должны выглядеть ваши визуальные материалы. Вы должны еще на ранней стадии работы прощупать заказчика и понять, достаточно ли ему коллажей и схематичных эскизов, или нужны полноценные визуализации. Придет ли он в восторг от фотореализма, или на него большее впечатление произведут душевные ручные эскизы. У меня есть клиенты, с которыми мы сделали огромный объект вообще без визуализаций и эскизов. В проект входил полный набор чертежей и спецификаций, а также несколько коллажей с подбором материалов. Все основные решения принимались по факту. Мы складывали вместе образцы материалов, рисовали небольшие схемы и объясняли друг другу мысли буквально на пальцах. Объект был очень удачный, заказчики остались довольны таким сотрудничеством. И был другой объект, где заказчик, стоя уже в реализованном интерьере, требовал от меня ответа, почему рисунок натурального камня на стене отличается от того, который был на визуализации, и почему я его об этом не предупредила. Клиенты бывают очень разные, и нужно уметь подстроиться под каждого из них и предоставить информацию в том виде, в котором она будет наиболее понятна. Какой именно способ подачи визуальной части сделать основным в своей работе, решать только вам. Главное, в начале пути постарайтесь не распыляться. Лучше выбрать что-то одно и научиться на действительно хорошем уровне. Люди, играющие в компьютерные игры, называют это «прокачать скилл», чем уметь все понемножку и ничего в совершенстве. В современном дизайне интерьера в равной степени ценится и качественная фотореалистичная визуализация, и красивые эскизы от руки. Но только действительно качественные и действительно красивые. Насколько я могла заметить, многим начинающим дизайнерам трудно быть объективными по отношению к собственным работам. Им кажется, что они уже что-то умеют и спешат этим похвастаться. Старайтесь все же сохранять критическое отношение. Сравнивайте свои эскизы и визуализации только с лучшими образцами. Их можно найти на просторах интернета. Например, на сайте Render.ru в галерее а р х и т е к т у р а есть множество работ, в том числе интерьерных, очень высокого уровня. Обычно они помечены пометкой Award и находятся в соответствующем подразделе. Это, конечно же, не значит, что пока вы не достигнете такого уровня, вы не можете работать или создавать портфолио. Можете и должны. Однако все время держите в голове этот уровень, как результат, к которому стремитесь. Не позволяйте себе перейти к самооправданиям, вроде «у меня эскизы получше, чем у других, равняйтесь только на лучших». Кроме того, будьте готовы к критике коллег, если решитесь выставить свою работу на всеобщее обозрение. Дизайнеры готовы простить новичкам недостаток опыта и знаний, но почти никогда не прощают плохую подачу визуальных материалов. В начале моей профессиональной деятельности я немало выслушала на эту тему. И по сей день нет-нет, да всплывет какая-нибудь старая картинка, за которую меня тут же начинают критиковать, не глядя на дату ее создания. Поэтому прослушайте внимательно следующие главы, определитесь, к чему вас больше л и ш и т душа, к рисунку от руки, технике коллажа или компьютерной визуализации. И вперед на поиски совершенства.